Глава 32. 30 апреля, 18 часов 15 минут по Гринвичскому времени. Земля королевы Мод. Антарктида. Дилан Райт выругал себя за промах. Он взвел курок второго ствола с опаской глядя на приближающегося зверя. Самка воля так сползла за телом своего детеныша, выбираясь из воды на каменистый берег, вытянув перед собой свою светящуюся приманку.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 В предсмертных судорогах самка Волитекс поднялась из воды, переливаясь биореминесцентным свечением. Ее пасть раскрылась, обнажая тысячи загнутых зубов. Стоявший слева Райли попятился назад, наткнулся на край черча, и тот выронил тарелку за ГДД. Излучатель упал на каменистую землю, высекая сноп электрических искр. Хотя взрослые Волитексы были слепыми и глухими, Они остро чувствовали электромагнитные поля и токи, любое электричество. Рассыпавшиеся искры вызвали ответную атаку. Метнувшаяся вперед щупальца отыскала горло Крайсчерча и обвилась вокруг него. Пылающая желатиновая сфера ударила бойца в лицо. Обгоревшая плоть задымилась. Крайсчерч закричал, задыхаясь ядовитыми парами кислоты, попавшими в легкие. Чудовище оторвало бойца от земли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 Он чувствовал, как у него внутри копошатся все новые личинки. Я превратился в их гнездо. Другие черви пожирали его тело, впивались ему в ноги, руки, лицо. Они забирались под одежду, прогрызали себе проходы под кожей, исследовали все выпуклости и ямки. Три уцелевших пальца правой руки Дилана сжимали маленькое устройство. Сразу же после ухода американцев он достал устройство из нагрудного кармана.